Глава двадцатая Мы вышли на крыльцо, Луна светила на село, И тут меня от страха Немного пронесло. Домой тебя повел ей На другой конец села, А сзади штанина отвисла И текла. Но вида при тебе я не подам, Что всего боюсь, Ведь я и сам Сделал вид, что я неустрашим, А у самого очко Жим-жим. Группа Сектор Газа Кстати, знакомился с бабами Саня во многом лишь для того, чтобы подтвердить свою легенду. В том случае, если дело по той или иной причине провалится, и им придется базарить с ментами. Но хотелось все-таки верить, что все пройдет гладко и наилучшим образом. Задумка же пельменя была простой и доступной для понимания. И, собственно, заключалась она в следующем. В отсутствии дяди Виталий хорошо так прошерстить пункт приема стеклотары и взять оттуда все, что плохо лежит. Не в плане того, чтобы подмотать на лиху руку баблишка старого алкаша. Деньги красца не счел за западло и сразу отказался. Но отжать у дяди Виталия и загробастать его кустарный алкогольный бизнес. Вот это, как считал пельмень, не западло, а всегда «пожалуйста» и нужно. «Коле занимаешься чем-то не по букве закона, то, мил человек, будь к подобным поворотам готов. Другим так-то тоже кушать вкусно хочется». Понятно, что алкогольный бизнес, приторговывающего самогонкой старого алкоголика, держался прежде всего на самогонном аппарате. Эта драгоценная штуковина наверняка была припрятана где-то за семью замками и печатями в пункте «Прием стеклотары». Припрятано так хорошо, как прячет все то, что приносит своим хозяевам живые бабки. Но где бы дядя Виталий не заныкал свою дойную корову, пельмень ее обязательно найдет и заберет. Ну а после самогонный аппарат должен вполне комфортно поместиться в багажнике шестисотого, как и бутылки по 0.5. Пустые, и если найдется, то и полные. Впрочем, от другого вида стеклотары, банок литрушек, годных для консервации помидоров и огурцов, пельмень тоже отказываться не собирался ни в коем случае. Мыслил Саня так же просто. Там, где самогон, там и закусочки должны быть, как еще по-человечески, сливу заливать. Если же удастся соединить и наладить канал по всей его длительности от момента производства до момента состояния нестояния конечного потребителя то бабки в карман потекут рекой. Ну и стоит учесть, что первый канал сбыта у пельменей Малова вроде как продуман и скоро будет налажен. В смысле с теми же самыми мужиками из этого же гаражного кооператива, которые к пятнице заказали солений по предоплате. От них придут новые заказы через сарафанное радио. а ага, рассылок-то еще нема. А там останется наладить производство и полный вперед. Дело в шляпе. Кстати, Саня чего то думал, что от самогончика их новые знакомые тоже не откажутся. Исходя из всего вышеизложенного, Саня делал расчет на то, что дядя Виталик к моменту официального закрытия кооператива тоже свалит и свою богадельню закроет до утра. По факту, конечно, кооператив оставался открыт и имел свободный вход и выход. Никаких пропускных пунктов и всего прочего здесь отродясь не существовало. Мужики одно время думали скинуться на сторожа, да передумали. Собранные деньги пробухали. Но вот только людей в это время в кооперативе уже практически не оставалось. А значит что? Самогон некому продавать, и дяди Виталий здесь тоже делать особо нечего. Другими словами, Пельмень рассчитывал на то, что ко времени их с малым визита пункт приема стеклотары окажется закрыт. Короче, дело к ночи. Переходим к сути освещаемого вопроса. Саня и Пельмень вышли из машины. Подготовленный и полной решимости провернуть предстоящую операцию за кратчайший срок. Малой еще в автомобиле приколол Саню законспирироваться на минималках и показал, как. Снял с себя футболку, повязал вокруг головы за короткий рукава так, чтобы оставить разрез для глаз в виде горла. «Ты тоже надень, круто же, мы как ниндзя!» «Думаешь?» «Угу». Пельмин пожал плечами, сделал то же самое. «Че нет?» Снял с себя футболку и обвязался. То ли ниндзя, то ли бедуин, кто же его разберет? Саня, честно говоря, не видел особого смысла скрываться. Это тебе не двадцатые годы 21 -го века, когда каждый твой чих, пук и высер дотошно отслеживается с помощью камер видеонаблюдения, камер мобильных телефонов, а также навигаторов, спутников и не пойми еще какой новомодной хрени. Нет, в 1991 как бы еще в принципе, камеры как таковые, если и были в ходу, то явно не на пункте приема стеклотары дяди Витали. И чем заняты два пацана в гаражном кооперативе поздним вечером, вряд ли кому-то удастся узнать, если, собственно, не стать свидетелем всего действа лично. Но, поскольку малому в таком виде было спокойнее идти на дело, то пельмень согласился. Ну, конечно, увидеть в таком виде их тот же дядя Виталя и охренел бы напрочь, и сразу, это как минимум. Ну а что? Со стороны два ниндзи смотрелись крайне колоритно. Огромная туша с колышущимися жирами и высохший мелкий скелет телепали к пункту назначения. Подошли. Тут сразу важно отметить, что пункт приема стеклотары дяди Витали разительно отличался от привычных металлических или бетонных гаражей, разбросанных по кооперативу. Просто потому, что представлял в своем виде и полусарай с крыши из шифера, метров на 50 своего рабочего пространства. Ну а что, все эти банки, склянки и бутылки дяди Витали куда-то требовалось складировать. Занимались-то сдачей стекла охотно, и все, кому не лень. Однако вход в пункт приема все же был один-единственный. Те самые уставшие ворота, из которых старый алкаш выходил в прошлый раз, когда принимал у пацанов бутылки. Так вот сейчас, как рассчитывал пельмень, ворота оказались заперты на замок, а внутри полусарая не горел свет. Дядя Виталий уже след простыл. Пельмень, понятное дело, рассчитывал, что замок на входных воротах пункта приема придется вскрывать поэтому на этот раз смекнул прихватить с собой крестообразную отверточку из гаража папы семы. Понятно, что вокруг не души, но, мало ли, привлекать к ненужной суете излишнего внимания Сане не хотелось. Безусловно, выломать замок куда проще и быстрее, чем муторно ковыряться в личинке отверткой, но ничего. Саня размышлял о том, как вбить в личинку отвертку и пошарудить, однако замочек вдруг негаданно-нежданно открылся в его руках. Не заперто, в смысле? В смысле, никто замок в принципе не закрыл. Да и, как теперь понял Саня, висел замок только на одной петле. Какого, спрашивается, хрена? Пельмени малой переглянулись. Через оставленный разрез горла футболки на Саню смотрели большие выразительные глаза Семы. Смотрели через стекла увеличительных очков. Очки-то он не снимал. «Может, ну его нафиг», — предложил малой. «А если он вот там...» «Чего ворота открыты?» «Заднюю даешь, бандит», — уточнил пельмень, крутя снятый замок в руке. «Ты видишь, чтобы тут кто-то был. Я вот нет». «Нет», — тотчас согласился Сёма. «Тогда не ссы. На ходу переобуваться идея так себе. Мы так далеко не уйдем. Так только воздушники поступают». Странно, да. Неужто дядя Виталий набрался настолько, что забыл защелкнуть замок, когда уходил? В том же, что алкаша нет в полусарае, в этом Саня был уверен. Свет в гараже не горит, изнутри не доносится ни звука. «Может, постучим», — предложил малой. «Станет понятно, есть кто или нет. Как думаешь?» «Думаю, это хреновая идея», — задумался пельмень. «А если в натуре есть, ты что скажешь? Извините, мы вас тут пограбить чутка пришли, не обращайте внимания». «Или как по-твоему?» «Ну...» — Сёма не нашёл, что ответить. Пельмень глубоко вздохнул. А может, тупо замочек сломался, или дядя Виталя ключи потерял по пьяной лавочке. Кто же его знает, старого идиота? Вот и призакрыл для вида ворота. А завтра замок новый купит и повесит. В общем, гадать вредно. Решился делать, делай, ибо нехер. Как бы то ни было, пельмень аккуратненько замочек повесил обратно на одну петлю. Хай висит. Плавненько приоткрыл дверь заранее напрягаясь и морщись полагая что заскрипят петли на воротах но вот нет дядя виталий хоть и надирался в усрача мужик был хозяйственный и хорошо следил за порядком в том числе петли смазывал фу как страхова то зашептал малой продолжая нервничать но справедливости ради семоч не отступал далеко не у каждого его ровесника хватило бы на подобные делишки духу Тут без оценки особо, хорошо это или плохо, просто констатация факта, что малой парень духовитый и боевой. «Э, ты думал, каково бандитом быть? шепнул в ответ пельмень, рисковая фигня. Следом Саня поймал себя на мысли, что боится услышать скрип Петель, разговаривает шепотом, а все потому, что ни хрена-таки не уверен, что дяди Витали внутри нет, или он не отошел, к примеру, посрать. Смекнув на эту тему, пельмень легонечко коснулся малого пальцем в плечо. «Чё?» — обернулся Сёма. «Слышь, может, ты лучше на шухере постоишь?» «Не проконает», — не согласился Сёма. «А чё? Рабочий вариант, говорю. Кто тебе будет тогда помогать внутри, а? Самогонный аппарат тащить?» Пельмень пожал плечами, ну, он предложил. В остальном Сёмыч прав. Найти бы еще, кстати, где стоит этот самогонный аппарат у дяди Витали, и будет вообще зашибись. Правда, внутри полусарая оказалось темно, что хоть глаз выколи, что затрудняло поиск. И как-то Саня не догадался совсем взять фонарик, а ведь видел же его в гараже у Папа Малова. Догадаешься тут, тридцать лет спустя фонарик станет возможно в любой момент извлечь из мобильника, и где надо подсветить. Можно было, конечно, поискать включатель в самом сарае, но от этой мысли Саня отказался сразу. Свет в полусарая предприятие рискованное и ненужное. Пельмень зашел первый. Споткнулся. Толком не понял, что там стряслось, как раздался грохот жестяных банок. Блин, блинский. Банки разлетелись в стороны. Какого лешего, спрашивается, ставить их на пороге под ногами? Убиться же можно. Пельмень замер. Вздохнул глубоко. Сука, чуть душа в пятки не ушла. Сёма при грохоте уже собрался драпать, но Саня вовремя удержал его за ремень шорт и остановил. Теперь-то точно поздняк метаться. Смотря на малого, приложил указательный палец к губам. Сёма растерянно закивал. Снова стихло, и несколько секунд пацаны постояли в тишине, прислушиваясь. Кажись, пронесло, и никаких проблем за грохотом банок не последовало. «Идем дальше, че?» — взял в себя в руки пельмень. «Пошли». Прошли глубже, идя едва ли не на ощупь в темноте. Мелькнула мысль подогнать поближе к входу мерс и врубить дальний. Ее пельмень тоже отклонил, проще тогда уже свет в полусарае включить. Однако проблему освещения неожиданно решил Сема. «Погоди, Сань, сек!» — черкнула спичка. Малой достал из кармана спичечный коробок. «Вот пиздюк мелкий, курить он, похоже, так и не бросил. Но это они еще побазарят». Пространство вокруг осветилось, пусть и совсем ненадолго. Но пельменю и малому хватило, чтобы оглядеться и приметить среди прочего хлама ящики с литровыми банками и бутылками по 0,5 из-под водки. Как раз то, что пацаны искали. Тут далеко идти не пришлось. Видать, завтра дядя Виталя намылил сатару возить и заранее к перевозке подготовил кстати целый ящик старый по 0,5 уже оказался заполнен самогоном это уже никто никуда не увозил это на продажу ну и отлично саня затягивать не стал погнали сема тащи бутылки в багажник шестисотого потихонечку без спешки и желательно без потерь сколько их бы брать, уточнил пацаненок все грузи потом вернешься за банками тут два захода понадобятся справишься сам справлюсь «Начинай тогда. Да, если не поместится в багажник, грузи на заднее сиденье. Там место дурам. Только опять-таки грузи так, чтобы не побились». «Сделаю». Пацана дважды просить не пришлось. Возможно, потому что он хотел поскорее управиться и переживал до чертиков. «Погодь, спички, оставь, я парад поищу». Малой дал пельменю спички, сам схватил первый же ящик и бегом залепетал к выходу. Бутылки позвякивали. Почти у самого выхода малой снова споткнулся и чуть не упал, но чудом удержал равновесие. А так была бы, конечно, та еще у Мора. Как только Семыч выскочил, пельмени кинул взглядом ящик с готовой самогонкой, удовлетворенно кивнул и двинулся дальше. В поисках самогонного аппарата дяди Витали. Глаза попривыкли к темноте, и Саня достаточно отчетливо видел небольшую подсобку, где, по всей видимости, и стоял самогонный аппарат подошел ближе. Дверь в подсобку оказалась приоткрыта. Саня вытащил спичечный коробок, зажег спичку. Подсобку осветил. Сердце как отлегло. Внутри никого. Пельмень, если честно, таки переживал до последнего, что дядя Виталя валяется в дымину где-нибудь на пункте приема стеклотары. Как, например, на вон том уютном, но слегка замызганном диванчике в подсобке. Помимо дивана в небольшой подсобке, огороженной от остальной части полусарая металлическими листами, стоял раскладной стол. На столе, помимо всякого хлама в виде пепельницы жестяной банки, грязного стакана и тарелки, стоял радиоприемник «Россия», зачем-то частично прикрытый тряпицей. Рядом телефон, весь замызганный, но наверняка рабочий. И рядом переносная печка газ на которую подавался от отдельно стоящего баллона, который располагался чуть в стороночке. «Ну, а на печке...» — Саня улыбнулся. Стоял самодельный самогонный аппарат. Огромный алюминиевый бидон литров на двадцать с плотно закрывающейся крышкой, как у скороварки, так называемый перегонный куб. Рядом емкость с водой — охладитель, необходимый для создания конденсата. Тут же змеевик из тонкостенного нержавеющего прутка. Длинный такой. Куча трубок между перегонным баком и охладителем, через которые подается вода и вытекает дистиллят. Просто, но действенно. Саня потушил уже вторую спичку, прошел в подсобку. Судя по тому, что с посетителями у дяди Виталий нет отбоя, самогон у него получается ничего себе так. Хотя надо признать, что конкуренции у него тоже нет. Ну или до недавних пор не имелось. Теперь-то точно появится». Пельмень облегченно выдохнул. «Ну ч, зашибись!» хватая парад руки в ноги и сваливаем отсюда!» Прошмыгнув в коморку, он же собрал собрать самогонный аппарат, как сзади с криком «За ВДВ!» прилетел удар тяжелым предметом.